50% снятого молока и 50 бурды из секуля. Половина психофизической реальности и половина общей употребительного словесного мусора. Мир Генри был устроен на манер хайбола. Он представлял собой смесь полупинты шепучих философских и научных идей и маленькой снапёрсток дозы непосредственного житейского опыта, в основном сексуального.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 Взять хотя бы вопрос, как воспитывать детей. Генри с апломбом рассуждал об этом. Он читал Пиаже, он читал Джи, он читал Монтессори, он читал психоаналитиков. И всё это было рассортировано и разложено по полочкам у него в мозгу, словно в картотеке. Только руку протяни. Но если требовалось сделать что-нибудь для Рут и Тими,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 неспособного сказать об ободрении что-нибудь путнее, каким 30 лет назад был юный Джон Риверс. Нет. Реакция Генри оказалась явно недочеловеческой, и одной из подтверждающих этот черт служил тот самый факт о верхе чудовищности и неразумия, что его речь произносилась в присутствии человека, которого не назовёшь ни близким другом, ни мудрым советчиком. А все только ошарашенным молодым недотепой, с исключительно благочестивым прошлым и парой восприимчивых, хотя и готовых сгореть со стыда ушей. Ах, эти бедные уши, в них без передышки вливалась богато аргументированная наукообразная грязь. Бертон и Хевлок Эллис, Крафт Эббинг и несравненный Плосс и Стрелин. Бартельс, все они вместе с Пиаже и Джоном Дьюи хранились на своих местах в картотеке, созданной Генри у себя в мозгу и цитировались с мельчайшими подробностями. Но в этой области, как теперь выяснилось, Генри вовсе не устраивал роль кабинетного учёного. Он следовал научным рекомендациям в личной жизни. Он систематически обращал теорию в практику. Но до да чего же трудно вспомнить силу прежних табов, глубокую тайну, окутывающую отношения полов, ведь сейчас мы спокойно обсуждаем оргазм за тарелкой супа, а садистские сексуальные приёмы за вазочкой мороженого. Что касается меня, то всё, о чём говорил Генри, техника любовного акта, антропология брака, статистика сексуального удовлетворения, оказалось мне откровением из бездны.